Глава 44. Люси настоящие. Уже темно, когда я слышу, как поворачивается в замке ключ. Нетти и Патрик ушли, дети спят, а я сижу на диване. Ничего не слушаю, ни на что не смотрю. «Олли, это ты?» Я слышу, как ключи падают в чашу, а потом он появляется в гостиной. Он падает на диван, откидывает голову на подушку и закрывает глаза. «Что случилось?» спрашиваю я. Он не открывает глаз. Меня допрашивали. О чем? Обо всем. Олли. Он открывает глаза. Честно говоря, они допрашивали меня обо всем. Что я делал в день смерти мамы, в каких был с ней отношениях. Они спрашивали о моих отношениях с нети моих отношениях с тобой. Как обстоят дела у меня в фирме? Я хмурюсь. У тебя в фирме? Почему их это волнует? Очевидно, они узнали, что дела идут скверно. Они получили все наши отчеты о прибылях и убытках. «Долг — весьма весомый мотив кого-то убить, но ты же не извлек выгоду из ее смерти». «Но я не знал, что не получу наследство», — как мне любезно указала Джонс. «Диана собиралась тебе сказать?» «Оли смотрит на меня недоуменно. Что?» «Я имею в виду, она должна была. Уж, конечно, Диана о таком сказала бы». Оли пожимает плечами. «Честно говоря, понятия не имею. Лоб у него собирается морщинами. В участке я видел Эймона. Его тоже допрашивали». Из-за смерти твоей матери? Вероятно, кто знает. Оля в откидывается на спинку дивана. Люси, можно тебя кое о чем спросить? Да. Ты думаешь, это я убил маму? Я смотрю на него. На каждую до боли знакомую частичку. Черты лица, изгиб подбородка, преданные, карие глаза. Нет. Но я думаю, что ты лжешь о чем-то. Я хочу, чтобы ты сказал мне... «В чем дело?»